«Полюдье» — по людье, это административно-финансовая поездка князя по подвластным племенам. Император Константин Багрянародный в своем сочинении о народах, писанном в половине X века, рисует изобразительную картину «Полюдье» современного ему русского князя. Как только наступал месяц ноябрь, русские князья со всею Русью, то есть с дружиной, выходили из Киева,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 Спускались опять в Киеву. Между тем, как князья с Русью блуждали по подвластным землям, Славяне, платившие дань Руси, в продолжении зимы рубили деревья, Делали из них лодки-однодеревки, И весной, когда вскрывались реки, Днепром и его притоками сплавляли к Киеву, Вытаскивали на берег и продавали Руси, Когда она по полой воде возвращалась с полюдья. Оснастив и нагрузив купленные лодки, Русь в июне спускала их по Днепру к Витичеву, где поджидала несколько дней, пока по тому же Днепру собирались купеческие лодки из Новгорода, Смоленска, Любича, Чернигова, Выжгорода. Потом все направлялись вниз по Днепру к морю, в Константинополь.